в высшей степени внимательный и услужливый сообщал, что в продажу поступила шёлковая драпировочная материя цвета бронзы с чередованием атласных и муаровых полос, которая может заинтересовать миссис Стренч. Рабелла как раз подыскивала материю для партиер в гостиную. Записка заставила её пересмотреть планы на следующий день. По словам мистера Самнера, рисунок и цвет очень хороши, сказала Арабелла мужу за завтраком. Думаю, они мне понравятся. Но если я остановлюсь на шёлке под бронзу для портьер, то придётся отказаться от винно-красного бархата для кресел. Не думаю, что бронза и винно-красный сочетаются. И я схожу к Флинту и Кларку ещё раз, посмотрю бархат и на месте решу: покупать или нет.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 в сопровождении лакея отправилась на Уайгмор-стрит, где находился магазин Флинта и Кларка. Ещё раз осмотрев винно-красный бархат, она пришла к заключению, что в целом он хорош, но мрачноват. Поэтому она пошла на Сент-Мартинс-лейн, прискушая зрелище бронзового шёлка. У Хейга и Чиппендейла её уже ждал приказчик, но мужа ещё не было.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 Анна сразу заметила внутри Стрэнджа, который о чём-то увлечённо беседовал с сером у алтарем Поулом. Обрабело зашла в лавку, пожелала серому у алтарю доброго утра и ласково осведомилась у мужа, посетил ли он тётю, а также магазин Вэджвуда и Байерли. Вопрос поверг Стрэнджа в некоторое замешательство. Он посмотрел вниз,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 Подойдя к особняку на Харлис-стрит, он снова взглянул на часы и с удивлением заметил: "Глядите-ка, я так и знал, мои часы идут неверно". "Но я так не думаю", произнёс сэр Уолтер, доставая свои часы и показывая их Стрэнджу. "Ровно полдень, как и на ваших". "Когда? Почему не звонят колокола?" спросил Стрэндж.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 Было чрезвычайно странно. Впрочем, все соглашались, что и сама болезнь леди Поул чрезвычайно странна, а её симптомы не похожи ни на какие другие. Ни Стрэндж, ни Арабелла, ни видели жену сэра Олтера. Её никто не видел уже 2 года. Стрэндж горел желанием скорее посмотреть документы, Но вынужден был сдержать свой пыл, потому что сэр Уолтер хотел прежде убедиться, что Арабелла не будет скучать в их отсутствие. Как истинный джентльмен, он не мог оставить гость, а тем более гостью в одиночестве. Стрэндж со своей стороны очень боялся опоздать на встречу с мистером Норрилом и поспешил заверить министра, что Арабелла не нуждается в развлечениях. Сэр Уолтер подвёл Арабеллу к книжному шкафу и порекомендовал ей Белинду вместе с Edge World. Я читал Белинду Арабелле года 2 назад. Вмешался Стрэндж. Кроме того, ей всё равно не хватит времени, чтобы прочесть все три тома. Хм, тогда, может быть, чай и тминные кексы? предложил сэр Уолтер. Арабелла не любит тминных кексов.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 слуги в лучших домах Лондона обладали этим жутковатым свойством появляться из ничего. Казалось, Стрэндж был поражён таким фокусом и некоторое время рассматривал Стивену, а потом сказал супруге: "Вить, ты не хочешь модеры, друг мой? Ты вообще ничего не хочешь". "Правильно, Джонатан. Ничего не надо", согласилась Арабелла, рассмеявшись. Благодарю вас, сэр Уолтер. Я прекрасно проведу время, просто посижу и полистаю какую-нибудь книжку. Чёрный слуга поклонился и исчез так же бесшумно, как и вошёл. Стрэндж и сэр Уолтер удалились в кабинет лорда, рассуждая о французской эскадри и пропавших английских кораблях. Оставшись одна, Рабелла обнаружила, что вовсе не расположена к чтению.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 Молодая женщина молчала. Она была прекрасна: совершенные черты, изящная бледность, тёмные волосы уложены в безукоризненно элегантную причёску. Поверх домашнего платья из белого муслина была наброшена индийская шаль, в которой сочетались цвета слоновой кости, чёрный и серебряный. Для гувернантки она была одета чересчур богато.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 Венецианское зеркало, в затейливо украшенное рамой из зеркального стекла с причудливыми завитками и прозрачными бутонами. "Надеюсь, продолжала незнакомка, моё присутствие не помешает вам насладиться живописью. Но я побеспокоила вас?" Всё ещё пытаясь извиниться, заметила Арабелла: "Вовсе нет.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 Ведь Венеция всего лишь лабиринт, огромный прекрасный лабиринт, из которого могут найти выход только истинные старожилы. По крайней мере, я так думаю. Вот как произнесла Рабелла. Но ведь это очень неудобно. Хотя чувство, которое переживает заблудившийся в лабиринте, должно быть просто незабываемо. Честное слово,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 Удовольствие быстро пойдёт на убыль. А что до ярких церемоний, шествий и праздников, она содрогнулась. "Вы их возненавидите", пробела, не могла взять в толк, о чём та говорит. Она решила, что знакомство поможет лучшему взаимопониманию, и осведомилась, как зовут собеседницу. "Я леди Пол. Ах, ну конечно,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 Ещё полчаса назад мистер Стрэндж говорил только о новом задании. Судя по всему, о нём забытый Сэр Олтер предложил более интересные темы для разговора. Она по-доброму улыбнулась, так делают жёны, снисходительно критикуя слабости супругов. Вы знаете, мой муж самый рассеянный человек на свете. Бедный мистер Норрл Джонатан частенько испытывает его терпение.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 практикует ли самостоятельно или только под руководством мистера Норла Рабелла? Постарался ответить как можно более подробно и добавила: "Если ваша милость собоговодит передать через меня мистеру Стрэнджу какую-нибудь просьбу, он сочтёт за честь сделать для вас всё возможное". Благодарю. То, что я хотела бы сообщить, в гораздо большей степени касается участи вашего мужа, чем моей. Полагаю, мистер Стрэндж должен узнать, на какую ужасную судьбу обрёк меня мистер Норрл и с кем он имеет дело. Вы ему расскажете? Конечно, я. Обещайте, что расскажете. И я передам мистеру Стрэнджу всё, что от вас услышу. Хочу предупредить,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 продуваемыми низдешними ветрами. В 1607 году начала леди Поул в Галифаксе, что в западном Йоркшире, джентльмен по фамилии Ричшо унаследовал от тётки 10 фунтов. На эти деньги он купил турецкий ковёр, принёс его домой и постелил на каменном полу в гостиной. Потом джентльмен выпил пива и заснул в кресле у камина. Проснувшись в 2 часа ночи, он увидел, что поверхность ковра кишит маленькими человечками. Их было сотни три или четыре, ростом не более 3 дюймов. Наиболее важные лелипуты, мужчины и женщины, были одеты в роскошные золотые и серебряные доспехи и разъезжали верхом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 Памятуя слова сэра Уолтера, что колокола Мэрилебон молчат из уважения к недугу леди Поул. Звон звучал очень грустно, откуда-то издалека, и в внутреннем взоре Арабел одна за другой являлись печальные картины. Унылые вересковые пустоши, над которыми дует холодный ветер, незасеянные поля, была обвалившаяся стены, ворота болтающиеся на петлях, чёрная разрушенная церковь, открытая могила, место на безлюдном перекрёстке, где зарыли самоубийцу, костёр из костей на мерцающем снегу, виселица с покачивающимся трупом, колесо с изуродованным телом казнённого, древнее копьё Воткнутое в грязь, на нём странный талисман, похожий на мизинец. Пугола в чёрных лохмотьях, лохмотья так бьются на ветру, что кажется, пугола сейчас взлетит в серый воздух и понесётся к тебе на огромных чёрных крыльях. "Должен извиниться, если что-то здесь вас расстроило", произнёс сер Уолтер, внезапно входя в комнату. Рабелла опёрлась на спинку стула, чтобы не упасть. Миссис Странж, вам нехорошо? Он поддержал её и помог присесть. Принести чего-нибудь? Позвать мужа или горничную? Нет, нет, проговорила Рабелла, дыхание у неё сбилось. Ничего и никому не надо. Я подумала, я просто не знала, что вы здесь. Вот и всё.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 Я вполне оправилась и прекрасно себя чувствую. Последовала небольшая пауза. "Леди Пул", начала Рабелла и запнулась, не зная, как продолжить. "Вообще её милость обычно спокойно", произнёс сэр Уолтер, "понимаете, не умиротворена, а спокойно себя ведёт".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 Нет ничего проще. Жаль, что необходимо выслушать мнение Норрылы. Я бы справился с делом за полчаса. В нём два ключевых момента. Во-первых, что случилось? Рабела внезапно охнула и остановилась. Она вдруг поняла, что дала два взаимоисключающих обещания. Одно леди Пол Что расскажет Стрэнджу про джентльмена из Йоркшира, купившего ковёр? Второе, сэру Уолтру, что не передаст никому слов её милости? Ничего, ответила она. Какое из многочисленных развлечений, предложенных сэром Уолтрум, ты предпочла? Никакого. Я я видела леди Пол и беседовала с ней. Вот и всё. Правда? Жаль, что меня с вами не было. Хотелось бы увидеть женщину, которая обязана жизнью магии Норрыла. Но я не рассказал тебе, что случилось со мной. Помнишь, как внезапно появился слуга-негр? В какой-то мгновении мне казалось, что рядом с нами стоит высокий чёрный король в серебряном венце с блестящим скипетром и державой в руках. А через секунду он оказался дворецким сэр Уолтера. Правда нелепо. Стрэндж захохотал. Волшебник и сэр Уолтер сплетничали так долго, что Стрэндж опоздал к мистеру Норреллу почти на час. Старик был очень сердит. В тот же день, ближе к вечеру, Стрэндж отправил в Адмиралтейство письмо, где сообщал, что они с мистером Норреллом исследовали вопрос об исчезнувшей французской эскадре и пришли к следующему выводу —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 Отплыв на запад, дабы оказать поддержку адмиралу, в результате несколько французских кораблей было захвачено англичанами, а остатки неприятельской эскадры, спасаясь от преследования, вернулись во французские порты. Равелла мучилась из-за обещаний, которые дала. Она решилась поделиться затруднениями с несколькими почтенными дамами, которых считала приятельницами. Рабел очень рассчитывала на их здравомыслие. Естественно, никаких имён и обстоятельств она не упоминала и подавала ситуацию в отвлечённой форме. Увы, так разобраться в дилемме было невозможно, и уважаемые матроны ничем не смогли помочь. Рабелa переживала, что не может рассказать всё Стрэнджу, но не могла нарушить обещание, данное Сэру Уолтеру. В итоге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 Ну что ж, я полагаю, начала Арабелла. Нет, позвольте, прервал её Дроулит. И если она больна, то, конечно, нечего пускать к ней кого попало. Но я, я видел её мёртвой. Да, полагаю, вы об этом не знали. В ту ночь, когда мистер Норл её воскресил, он попросил меня проводить его до дома миссис Интертаун.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 в концертную залу она возвращалась с испорченным настроением отвратительный нигодный человечишка